Глава девятнадцатая. Планы. «Тут живет мама?» – с сомнением спросил Яо, смотря на двухэтажный коттедж. «Мы с ним только-только вышли из автомобиля». «Должна быть тут», – с таким же сомнением ответил я. После того, как Су покинула пирамиду, я заключил с ней контракт. Она стала членом синдиката, получила небольшие проценты акции организации и новый дом. Кому-кому Асу, будущей огненной богине, Не жалко и дом подарить. Дед согласился со мной. Сейчас я позвоню ей. На улице 5:00 утра, скорее всего, она спит. Но не успел я договорить, как дверь открылась. Су вышла и уставилась на Яо. Сегодня она оделась нормально: в джинсы, футболку и лёгкую куртку. Это моя мама? уточнил Яо, пристально разглядывая Су. А почему она такая маленькая? Я думал, она старше. Суньи естественно, словно деревянная кукла, шагнула к Яо. "Давай, иди", я подтолкнул мелкого в спину. "Или боишься?" "Я ничего не боюсь", отозвался Яо и на дрожащих ногах двинулся навстречу Су. Я отвернулся, вытащил из кармана леденец на палочке. Его принесла Ника, когда встречала нас в аэропорту, но Яо отказался от сладости, заявив, что он не маленький, так что забрал я. Слушая всхлипа за спиной, я посасывал карамель и меланхолично смотрел на далекие облака. Этот мир полон грязи, жестокости и лжи. Но одновременно с этим в нем существует столько всего светлого и чистого. Сейчас я ощущаю это как никогда раньше. Владислав ко мне приблизилась Су и шмыгнула носом. «Спасибо. Мне не нравятся сентиментальные моменты. Я не знаю, как реагировать. Пожалуйста». Я слегка повернул голову и увидел, как мелкий через голову стаскивает с себя рубашку. «Вы так похожи. Не любите лишнюю одежду». Сух мыкнула и отвернулась. «Уведи его в дом. Тут прохладно, а мне пора». Я окружил себя ветром и взмыл в небо. «Он летит!» – заорал снизу Яо. Яо усмехнулся, устремившись обратно в аэропорт. Парень еще не подозревает, на что способна его мама. «Он летит!» Вадим Большеголовый выглядел невозрачно, маленький, с широким лбом, глуповатым видом. Он сидел передо мной, сжавшись и неуверенно разглядывал пол. А я ел блины с грибами и мясом, весьма вкусно, кстати. Большеголовый очень неохотно согласился на личную встречу и категорично указал, что хочет увидеться в своей любимой кафешке. Видимо, думал, что будет чувствовать себя увереннее в знакомом месте, но переоценил себя. Или же не до оценил меня, не знаю. Вкусно. Я вытер уголки губ и посмотрел на Вадима. Он отказался от еды и пил чёрный чай с лимоном. "Да", промямлил Вадим. Взгляни на это. Я поднял планшет и протянул его Вадиму. "Полистай". Большеголовый очень осторожно принял гаджет. Сперва он с недоумением смотрел на экран, затем чуть осмелел и принялся листать документ. Его большой лоб испичрили морщины. Их было много. Я даже подивился. Как слоёный пирог в разрезе, больше десяти глубоких борозд. Это как вообще? Вадим, не понимающе уставился на меня. Это же мой код, да? Но который я не написал ещё. Куски кода моего. Откуда? В человеческих генах скрывается великая сила, начал я нагонять туман. Даже из тлеющего уголька можно раздуть пламя, способное сжечь всё живое. «А на что способны наши ДНК?» «Эвольверы?» — хмуро спросил Вадим. «Кто-то из эвольверов смог увидеть код, который я даже не написал? Как это возможно?» «Потенциал гениев настолько велик, что обычные люди о таком и не подумают», — загадочно ответил я. «Вадим, я знаю, какую ты получишь способность. Я знаю, на какой горе ты появишься, если войдешь в изначальный мир. Выбирай. Или ты начинаешь работать на меня и становишься всевольвером, или я отдаю твой код другому программисту, более смелому, чем ты. Сейчас ты не способен создать новый интернет. Вы знаете, с неверием пробормотал Вадим. Да, я отпил горячего шоколада, который мне принесли, помурщился. Невкусно и слишком сладкий. Человечество входит в новую эру. Я запил приторную сладость водой. И если ты не начнёшь шевелиться, потеряешь всё. Ты не успеешь за своими коллегами и вольверами, поверь мне. Если ты согласен на моё предложение, я обеспечу тебе защиту, гарантирую, ты не пострадаешь. Посидишь сутки в означенном мире, затем выйдешь и получишь первое жидкое ядро. Рано или поздно я тебя сделаю сильным, скорее всего, в ближайшие пару недель. Условия контракта осторожно уточнил Вадим. Я ненавижу, когда меня ограничивают. Мне очень не нравится такое. Я мысленно улыбнулся. Всё прошло гораздо успешнее, чем я предполагал. Вадиму неприятно удивил мой сюрприз. На самом деле такой никому не понравится. Это жутко, зато отрезвляет. Условие ты обговоришь с моим секретарём. Я встал и кивнул Андрею в дверях, который сопровождал меня в моём путешествии. А мне пора лететь в следующий город. Оставив с конфуженного Вадима с планшетом в руках, я вышел из кафе и сел в автомобиль. Ещё одно важное дело выполнено. Пора выдвигаться в следующую точку маршрута. В Брюсселе я сразу же направился в свой дом, рядом с которым жила Адель. И странное дело, вроде нечасто здесь бывал, но успел соскучиться по городу. Всё кажется знакомым, чуточку родным. «Адель была предупреждена о моем визите, поэтому ждала меня. Я сама все приготовила», — похвасталась она, провожая меня в дом. «Недавно начала учиться, на курсы специально и записалась. Я в очередной раз подивился огромной разницей между двумя версиями одного и того же человека. В первой жизни Адель ненавидела готовить и даже не пыталась заниматься подобными глупостями. «Где твой брат?» Я сел за стол и отметил, что в последнее время слишком часто трапезничаю. Привыкну к такому образу жизни, а блинююся не замечу, как рептилоиды захватят мир. То есть амфибии, а не рептилоиды. Аксель Адель заметно погрустнела. В последнее время он печальный. Сейчас ещё раз позову. Встреча с тобой должна его взбодрить. Аксель вскоре явился, и мы втроём приступили к еде. Ну как? С тревогой спросила Адель. «Очень вкусно», — я натянуто улыбнулся. «А как блюдо называется?» «Ватерзой. Правда вкусно?» «Конечно». Я не стал спрашивать, свежую ли рыбу использовала Адель, и зачем она положила так много соли и перца. «Я сперва хотела суп с шампиньонами приготовить, но он у меня пока не так вкусно получается. Адель воодушевилась. Но в следующий раз обязательно приготовлю». Я поймал измученный взгляд Акселя и сочувственно кивнул ему. Представляю, как сложно ему пришлось, особенно когда Адель только начала кулинарные восхождения. Я приехал сюда не просто так. С трудом доев похлёбку, я отодвинул тарелку и серьёзно посмотрел на Акселя. Ты готов стать ивольвером? Аксель дёрнулся и скинул тарелку с супом на пол, а там ещё половина оставалась. Вот хитрый жук. Готов. Аксель быстро вытер руки. Я готов. Но как же Адель тревожно посмотрела на меня. Я могу узнать, на какой горе появится Аксель. Его там встретят мои люди, поэтому опасности почти нет. А чтобы полностью исключить все риски, мы заменим Акселю несколько пальцев на специальные протезы. Метод Уральского сразу смикнула Адель. Да, по прогнозам моих эвольверов, шанс на успех 99%. Это наивысший процент из возможных. В комнате повисла тишина. "Тут не о чем говорить", прохрипел Аксель. "Я согласен, Владислав, и я не представляю, как буду отдавать тебе такой долг, если я начну ходить", в виде, как глаза Адель наполняются слезами, "я спешно встала из-за стола. Вы тут побудьте вдвоём. Я подышу свежим воздухом. Мне хватило су и её сына. Не хочу снова испытывать неловкость. Во дворе я встретил постороннего. Мужчина курил и горько вздыхал, стоя у корявого колючего куста. Он был одет в потрёпанный чёрный костюм. Услышав мои шаги, мужчина повернулся. Усталое, опухшее лицо, под глазами мешки, очень похож на кролика. Карлос, узнал я его. "Господин Карлос Нортон", поклонился. "Я пришёл с докладом к Акселю, но узнал, что вы тут, поэтому не решился зайти внутрь". Они сейчас заняты. У меня есть для тебя небольшое задание, я усмехнулся. Слушаю, господин. Помоги мне проверить силу моего доспеха. Андрей, я призывно помахал помощнику. Ты тоже иди сюда. Я хотел, чтобы приём доспех Ветра появился в карточке с информацией о спирали ДНК Байху. Тогда я буду уверен, что создал нечто стоящее. Вот-вот должны похитить Люду. Десятки могущественных обезьян прибудут к нам. Отдавать им девочку я не намерен, но и прятать её бесконечно не выйдет. И единственный выход, который я вижу, договориться. Горило титана, у которого я забрал жидкое ядро, мог мыслить и вести беседу. Очень надеюсь, что среди прибывших обезьян найдётся такой же умный монстр. Я создал доспех и велел Карлосу кинуть в меня камень. Человек-кролик выполнил приказ. Булыжник не долетел нескольких сантиметров до моей груди. Его отбросило в сторону. Мой доспех не отражает удар и не принимает его на себя. Он меняет вектор движения снаряда. Именно благодаря этому я выжил после атаки базальтового питбуля. Удар был перенаправлен вверх. К Карлосу присоединился Андрей. Они оба начали обкидывать меня камнями, а я менял структуру доспеха, если чувствовал слабые места. Получалось так, что напротив центра груди располагалась сфера ветра, центр доспеха, и от него во все стороны исходили ветровые волны, которые соединялись на спине, образуя ещё одну сферу напротив первой. Проблема была в ногах. Корпус и голову я защищал хорошо, а вот ноги не очень. После ко мне Андрей и Карлос переключились на свои навыки. Первый заместитель главы организации Золотые львы, которую создал мой дед обладает способностью взрыв. А второй старший член синдиката Эпсилон, заместитель главы филиалов в Брюсселе. Гравитос гравитации с навыком давления. Именно по этой способности я его запомнил в прошлой жизни. Она редкая. Оба слабые вольверыс с частотой ДНК очень близкой к десятке, и контроль над способностями у них отменный. Андрей мог создавать точечные взрывы в разных местах доспеха. А Карлос виртуозно использовал гравитацию, чтобы увеличивать скорость падающих на меня снарядов. Я не использовал доспех на максимуме, вкладывал в него столько нитрина, чтобы быть на одной волне с ребятами, а не пока не сильные, не способны атаковать достаточно мощно, чтобы доставить мне проблемы. Я настолько увлёкся, что не заметил, как Адели и Аксель вышли из дома и встали у двери, наблюдая за небольшой тренировкой. Ой, Я резко отпрыгнул, когда Андрей пробил защиту на моём колене взрывом. По Адель было видно, что она плакала, а Аксель же выглядел очень воодушевлённым и даже нетерпеливым. "Готовы?" спросил я, потирая колено. "Да," ответил Аксель. "Мы начнём сегодня же. Операция дело не быстрое, но да, начнём уже сегодня. Собери все необходимые вещи и поехали к пирамиде. Там тебя заберут люди деда." "Понял, я быстро." Аксель заторопился домой, а Даля ему помогала, подталкивая коляску. Ко мне подошли Карлос и Андрей. Неплохо кивнул я им. В ближайшие дни достану вам ядро разумных. Правда? не поверил Карлос, широко раскрыв глаза. Андрей отреагировал более спокойно. Да, синдикат ждёт перемены. Я похлопал по плечу человека-кролика. Меня сменят Елисей, предупредил Андрей. В изначальном мире нужны мои навыки. Без вопросов. Для Акселя всё организовано. Да. Карлос сопроводит Акселя и Адель. Конечно, кивнул тот. Я отошёл и проверил почту. Ещё во время тренировки заметил, что пришли сообщения. Писала Нацука, спрашивала, могу ли я говорить. Владислав, привет, бодро затараторила она, когда я позвонил. Мы тут с ребятами хотим на охоту отправиться на разумных. Что думаешь? Скучно сидеть без дела. Дай мне часа 3, подумав минуту ответил я. Составлю вам стратегию и бабочку с двумя ласточками в помощь отправлю. Они будут полезны. Ты пока предупреди всех, пусть готовятся к долгой охоте. А сам что будешь делать и что с Су? Сув в ближайшие дни лучше не трогать. И вообще про неё много не болтай. Сама должна догадаться, что ситуация и там непростая. Да, догадываюсь, сдержанно ответила Нацука. Сам я закончу свои дела и тоже войду в изначальный мир, но охотца пока буду один. Всё отключаюсь. Аксол уже загрузился, и сейчас все рассаживались в фургоне. Сегодня я решился провождать Адель до тех пор, пока она не получит вести о брате из изначального мира. Операция Аксоли проходила недалеко от Гранд-пласа, в специальной клинике, и проводил её хирург Вольвер за неплохое вознаграждение. «Не волнуйся. Когда Акселя забрали, мы с Адель и остались вдвоем. Елисей и Карлос стояли снаружи. Сидели на первом этаже клиники и ждали». «Не волнуюсь», — пробормотала Адель. «Что ты пишешь?» Я сидел с блокнотом и ручкой в руках. В наше время это как минимум вызывает интерес. Люди предпочитают планшеты и смартфоны. Составляю стратегию. Я с готовностью показал блокнот Адель. Чтобы отвлечь ее от мысли о брате, я и взял его. Смотри. У нас есть 8 сильных иволлеров, одна разумная бабочка и две металлические ласточки. Нитю я исключаю, она будет сидеть в лагере. Можно составить две команды, в каждой по 5 существ. Аниш будет следить с возвышенности за двумя командами и помогать им и тем и другим. Теперь надо подумать, как правильно их распределить и против какого монстра отправить. Например, я знаю, где обитает огненный лев. Разумный монстр, который умеет дышать огнём, очень быстрый и хитрый. Как думаешь, кто из ребят лучше с ним справится? А кто такой Алин? спросила Адель, явно заинтересованная. Я ей рассказала о новичке, и Адель начала предлагать свои варианты. Самые полезные против огненного льва Алиан Калин и Бабочка. Самая бесполезная Нацука. Её способность подходит для убийства медлительных и больших монстров. Она быстрая и сможет атаковать уязвимые места. Тогда Нацукаму убираем в другую команду. Я вычеркнул её имя, отправлю её против гранитной улитки. Тогда и бабочку надо с ней, чтобы поддержать на дальней дистанции, а улитка-одиночка? Нет у неё небольшая стая: 9 вожаков и 30 зверей. Тогда надо попробовать стравить две стаи, чтобы не растрачивать ни трины, ни кварки. Северные носороги. Очень агрессивные монстры, и среди них есть разумный. А расскажи про способности улитки и этого носорога. Вдруг получится обойтись минимальными потерями. Адель быстро влилась в процесс, и время для нас пролетело очень быстро. Операция закончена, к нам вышел ассистент доктора. Все прошло успешно, а пациент уже приходит в себя. Но ему нужен отдых, желательно сутки-двое как минимум. Ждать сутки Аксель не захотел, аргументируя тем, что всё равно скоро станет эвольвером и исцелится. Я его поддержал, знал, что ничего с ним не случится. Отдохни пару часиков, а потом можешь входить в изначальный мир. Похлопал я по плечу Акселя. Мне надо отлучиться ненадолго, но скоро я вернусь. Оставив брата с сестрой, я вернулся в изначальный мир. Настало время встретиться с синдикатом. Ребята весть о разделении на две команды приняли с воодушевлением. Составы отрядов будут меняться, в зависимости от того, на какого монстра вы пойдете. Я стоял в центре поляны и листал блокнот. Но лидерами отрядов всегда будут Думиса и Нацука. В будущем каждый из вас сможет возглавить свою группу. Но сперва мне нужно убедиться в вашей компетенции. Постарайтесь делать все по моей инструкции. Не лезьте на рожон и обойдитесь без ранений. Снова возникли вопросы, каким образом будет работать разделение на группы. Я рассказал о Розовой. Тело одного из монстров вместе с Ядром придется отдать ей, чтобы она стала разумной. Ребята воодушевились еще сильнее. «Вождь лучший!» — восхищенно воскликнул Ван Балай. «Это же какие перспективы! Мы будем, как генералы, вести свои личные армии в бой во имя вождя. Будем захватывать отдельные горы. Каждый выберет себе по горе, И устроим соревнование, чья армия быстрее её подчинит и сделает своим охотничьим угодием. Я не смею так далеко открыть порталь, заметила Аниш. А я испытала острую дожавью. В прошлой жизни их диалог был почти таким же. Ещё вопросы? Я нетерпеливо оглядел ребят. Нет, босс, ответила за всех довольная Нацука. Ты всё понятно объяснил. Мы можем начинать? Да, я позже зайду в изначальный мир, пока у меня дела на земле. Попрощавшись с ребятами, я вышел. Побуду с Адель, пока она не узнает вести о Бакселе, и тоже займусь охотой. Не хочу, чтобы чёрная перегнала меня.